Глава сорок возвращаясь домой после очередного визита в тюрьму, буквально переполненная тем, что сегодня поведал мне Пол. Я пыталась записывать ключевые моменты по мере того, как он их наговаривал, но информации было так много, что я просто не могла за ним поспеть. Так что постаралась просто запомнить подробности, а затем надиктовала как можно больше на свой телефон, как только вернулась к машине. Я некоторое время наблюдал за ней. Это стало для меня чем-то вроде навещивой идеи. Полагаю, можно сказать, что это был для меня в некотором роде спорт. Наблюдение за целью, планирование, как, где и когда, выполнение плана, подготовка и мысленное прокручивание задуманного в голове зачастую были самым захватывающим этапом. Предвкушение действовало подобно наркотику, поднимая меня до небес. Долгое время после того первого нападения это чувство поддерживало меня, не требуя дальнейших деяний. А потом, когда действие этого наркотика стало заканчиваться, возбуждение предвкушения тоже заметно ослабли, так что пришлось продвинуться еще на шаг, чтобы испытать прежний кайф. Вот тогда-то я и начал похищать женщин. И лишь похитив уже троих, наконец понял, что мне требуется нечто более сильнодействующее, чтобы получить более сильный приход. Нужно было пойти на больший риск, когда я отпускал их. Это уже не приносило удовлетворения. Надо было убивать. А когда даже акт убийства начал терять свой блеск... Что ж, дело приняло совсем другой оборот. Вот тогда-то я и совершил ошибку. Было уже недостаточно просто выслеживать, похищать и убивать. Я должен был сделать их лучше, красивей, уникальней. Это перестало быть похоже на спорт. Вместо этого я стал думать о себе как о творце, художнике. А произведении искусства нужно видеть, чтобы его оценить.